Стивен Кинг, Гретель, один, только быстрый бег помогал. После того, как умер ее ребенок, Эмили стала бегать. Поначалу бегала только до ворот, где согнувшись, упиралась руками в колено и отдыхала. А позже уже до конца квартала и дальше, вплоть до закусочной квик-пик, расположенной у подножия холма. Там она по обыкновению съедала бутерброд с маргарином, а если не могла придумать чего-то другого, подпитывалась шоколадными батончиками, хо-хо, или пирожными ринг-динг. Поначалу возвращалась она медленно, но со временем бежала на обратном пути. Позже она перестала и подъедать. Это оказалось нелегким делом. Раньше она не представляла, как хорошо сахар утоляет печаль. Хотя, возможно, сладости просто стали для нее каким-то фетишом. Как бы там ни было, но, наконец, поступило время сказать гудбай батончикам. И она это сделала. Ей хватало самого бега. Генри называл фетишем ее пробежки, и она согласилась с тем, что он прав. «Что по этому поводу?» — говорит Стайнер. Спросил он ее. «Стайнер, как медик, говорит, чтобы я бегала, накачивала себе эндорфины». Она промолчала о том, что не виделась с Юзен Стайнер с того времени, как похоронили Ами. Она говорит, что может выписать на это упражнение рецепт, если он тебе нужен. Эмили всегда умела обмануть Генри, даже после смерти Ами. «Мы можем родить другого ребенка», — сказала она, сидя возле него на кровати, где он лежал, скрестив ноги, а по его щекам текли слезы. Его утешали эти слова «ну и хорошо». Хотя никогда у них не будет другого ребенка, потому что всегда остается риск вновь найти в колыбели посеревшего, застывшего малыша. Больше никаких сердечно-легочных реанимаций или крика по номеру 411, когда оператор тебе отвечает «Говорите тише, мэм, я вас не понимаю». Но Генри не следовало бы этого знать, и она предпочитала его утешать, по крайней мере, поначалу. Она верила в то, что не хлеб, а утешение – суть жизни. Возможно, позже она смогла бы и сама утешиться, однако это именно она родила дефектного ребенка. Вот в чем ужас. Больше она не будет рисковать. А потом у нее начались приступы головной боли, бешеные приступы. Она все-таки пошла к врачу, но не к Сьюзен Стайнер, а к их семейному терапевту Мендесу, Мендес выписал ей рецепт на какой-то зомик. Модный препарат против мигрени. К семейной клинике, где я принимал Мендес, она доехала автобусом, а за лекарством в аптеке уже побежала. Бегом. Она возвращалась и домой, каких-то две мили. И когда наконец добежала, у нее в боку, где-то между подмышками и ребрами, словно застряла стальная вилка. Она позволяла себе не обращать на это внимания, Это была боль, которая проходит. Кроме того, она была измождена и надеялась, что может хоть немножечко поспать. Она заснула и спала до заката. На той самой кровати, где была зачата Ами, на той, где плакал Генри. Проснувшись, она увидела, как перед глазами плавают в воздухе прозрачные пузырьки. Безошибочный признак того, как она уже привыкла это называть. Знаменитой головной боли М. Она проглотила одну из новых пилюль, и на ее удивление едва ли не испуг. Боль дала задний ход и отхлынула, сначала от затылка, а потом и вовсе исчезла. Она подумала, что против смерти ребенка должна существовать такая же пилюля. А еще она подумала, что ей надо выяснить границы собственной выносливости, и решила, что подобное выяснение требует продолжительного времени. Неподалеку от дома находился стадион спортивной юношеской ассоциации с беговой дорожкой. Она начала ездить туда по утрам, сразу после того, как Генри уходил на работу. Генри не понимал смысла в беге. Джоггинг – другое дело. Множество женщин, занимающихся бегом трусцой. Согнать каких-то лишних 4 фунта сзада, уменьшить на каких-то пару дюймов объем талии, Но им не имело лишних четырех фунтов ни на заднице, ни на боках, от джогинга ей больше не хватало. Она должна была бегать как можно быстрее, только быстрый бег помогал. Она ставила машину возле дорожки и бежала, пока могла бежать, пока спортивная майка на ней не темнела от пота впереди и сзади, пока едва волочила ноги, пока от истощения не начиналось икота. Генри узнал. Кто-то увидел, как она одна днёшенька бегает в восемь часов утра. И доложил ему. У них была горячая полемика по этому поводу. Полемика, переросшая в дебаты о разводе. «Это просто хобби», — сказала она. Джоди Андерсон рассказала мне, как ты добегалась до того, что упала. Она перепугалась, подумала, что у тебя что-то с сердцем. «Эм, это не хобби и даже не фетиш, это мания». И он посмотрел на неё с укором. Вот тогда-то она ухватила книжку и швырнула в него так, что та разорвалась. Именно из-за этого укоризненного взгляда разорвалась. Она больше не была согласна его терпеть. Да еще и вместе с этим его удлиненным лицом. Это словно жить в одном доме с бараном. «Я вышла за барана дорсетской серой породы», — думала она. «Вот и имею теперь это бесконечное бе-бе-бе-бе-бе». Однако она еще раз попробовала подвести логическую мотивацию под то, для чего, как догадывалась, логической мотивации не существовало. Так раскрывалось магическое мышление, а также магический образ действий. Например, тот же самый бег. Марафонцы бегут, пока не упадут. Ты собираешься принять участие в марафонском забеге? Возможно. Но смотрела она при этом в сторону, в окно, на подъездную аллею. Аллея звала ее. Аллея ввела к пешеходной дорожке, а пешеходная дорожка в мир. Нет, сказал он, ты не собираешься принимать участие в марафонском забеге. Ты не планируешь бежать в марафон. Она постигла, с тем ощущением лучезарного откровения, которое нам всегда дарит наглядность, что это апофеоз Генри, что в этом состоит вся суть этого долбанного Генри. В течение всех шести лет их супружеской жизни он всегда был в курсе того, что она думает, ощущает, планирует. «Я утешала себя», — думала она, еще неистовствуя. «Но близко к этому. Ты лежал тут на кровати, слюнтяйничал, а я тебя утешала». Бег является классической реакцией психики на ту боль, которую ощущаешь, — говорил он. «Как всегда, почтительно». Это называется «отстранение». «Но если ты не будешь ощущать боль, дорогая, ты никогда не сможешь...» Вот тогда-то она и схватила первую попавшуюся ей под руку вещь. Ей оказался роман «Дочь хранителя памяти», бестселлер 2005 года американской писательницы Ким Эдвардс, в бумажном переплете. Она когда-то начинала его читать, но забросила, зато теперь его читал Генри и, судя по закладке, уже успел преодолеть три четверти – у него даже литературный вкус, как у Дорсетского барана, подумала она и швырнула в него книжку. Книга попала ему в плечо. Он вытаращил на нее широко раскрытые, удивленные глаза, а потом рванулся вперед, может быть, хотел просто обнять. Но так ли? Неужели кто-то что-то может в этом понимать? Если бы он бросился на миг раньше, возможно, успел бы ухватить ее за плечо или за запястье, а может, сзади, за майку. Но его сковывал секундный шок, он опоздал. Она уже побежала, притормозивши только раз, чтобы ухватить со столика в коридоре свой кошелек на поясе, подъездной аллеей к пешеходной дорожке, а там вдоль подъема, по которым она непродолжительное время прогуливалась, толкая перед собой коляску рядом с другими мамочками, которые теперь демонстрировали ей свое отчуждение. На этот раз она не собиралась останавливаться и хоть немного приостанавливать бег. Эмили выбежала в мир, одетой лишь в шорты, кроссовки и майку с надписью «Берегите лидера группы поддержки». Рванувшись вниз по холму, она набегуя поясалась поясом с кошельком и щелкнула пряжкой. Что она ощущала? Радостное возбуждение, чистый кайф. Она добралась до центра города, 2 мили, 22 минуты не прекращая бега, даже когда светофор приказывал стоять. В такие моменты она топталась на месте. Пара ребят в «Мустанге» с опущенным верхом. Начиналась пора для открытого верха. Пропустили ее на углу Центральной и Восточной улиц. Один из них свистнул. М показал ему фак. Он засмеялся и зааплодировал газанувшим «Мустангом» по Центральной. При себе у нее было немножко денег. Но она имела пару кредитных карточек, особо ценной была American Express, потому что с ее помощью она могла получить дорожные чеки. Она осознала, что возвращаться домой не собирается, по крайней мере, не сейчас. Когда эта мысль вместо грусти откликнулась в ней чувством облегчения, возможно, даже эфемерного опьянения, она догадалась, что это решение на долгое время». Она зашла в отель Морис, чтобы оттуда позвонить по телефону, а потом вдруг решила снять там для себя номер. «Есть у них комната на одну ночь?» «Есть». Она предъявила клерку кредитную карточку «Американ Express. «Похоже, вам не нужен носильщик», – произнес клерк, оценивавший на глаз ее шорты и майку. «Я торопилась из дома». «Понимаю», – сказал таким тоном, что стало ясно, что он вообще ничего не понимает. Она ухватила придвинутый ей клерком ключ и поспешила через широкий холк лифтом, едва сдерживаясь, чтобы не побежать.